Глава 11. Наш первый заказчик располагался, как выяснилось, за городом, в коттеджном посёлке. Фургон притормозил возле металлических ворот. За ними возвышался особняк из тех, на которые я обычно смотрела с недоумением, гадая, зачем кому-то настолько огромное пространство для жизни. Однако же, стоило припарковаться у ворот, как иллюзия спала, и мне открылась истинная картина. Вместо особняка там возвышался настоящий замок, который был раз в 5 больше изначального варианта. Нас уже ждали. Возле ворот стоял, как видно, хозяин замка с супругой и сыном, а напротив них красивым рядком выстроились знакомые мне уже крысаны в новенькой форме, которых я видела на ярмарке вакансий. Видимо, это и есть та самая команда Брызда. А брыст надо думать. Это вон тот крысан, самый старший, который стоит на шаг впереди остальных. Их фургон был припаркован неподалёку и выглядел просто замечательно, новенький, чистый, блестящий как игрушка. Что они тут делают? Пытаются забрать наш заказ? Похоже на то. На наше приближение конкуренты смотрели с завистью и недоумением. Ещё бы. Контраст был невероятным. Наш фургон дребезжал и выглядел так Словно собирается вот-вот рассыпаться на части. Он остановился, выпустив облако вонючего дыма, а потом из него вывалились бравые мы. Я в спортивном костюме, будто пришла на разборки, и ребята в своей потёртой, не vzрачной форме, покрытой въевшимися пятнами, да ещё и с обмотанными изолентой, погнутыми пылесосами в руках. На фоне команды Брызда мы смотрелись отрыжкой верблюда. А какие потешные лица были у аристократов! Они явно ожидали не этого. Наверное, слухи, которые о нас разошлись, внешний вид не описывали или здорово приукрасили. Служба устранения магических конфузов нерешительно уточнила нежным голосом женщина, одетая в отороченное мехом бархатистое платье, подпоясанное золотой цепочкой. Выглядела она и в самом деле на миллион Гладкие платиновые волосы лежали на плечах так, будто кто-то старательно уложил каждый волосок. Запястья и пальцы были унижены браслетами и кольцами, на шее поблёскивало бриллиантовое колье. И при этом казалось совершенно логичным, что это не парадный, а повседневный её образ. Представить даму в халате и тапочках было попросту невозможно. Его супруг был облачён в шикарный деловой костюм с шейным платком вместо галстука. На волосатом запястье я заметила дорогущие современные часы, однако же при этом он опирался на старомодную трость. И только сын этой пары, парень лет 20, выглядел полностью современно в своих брендовых джинсах, футболке и пиджаке. Правда, аксессуаров было много и у него. Я заметила браслет, два перстня и бриллиантовую серьгу в ухе. «Я разглядывала аристократов с интересом, а они меня со смесью любопытства и некоторой брезгливости». С таким выражением обычно смотрят в зоопарке на какое-нибудь необычное присмыкающееся. «Да, мы и есть служба устранения магических конфузов», откашлившись, ответил папаша Кыт, прервав затянувшуюся паузу. «Неужели?» Хозяин дома нахмурился, явно сожалея, что решил нас позвать. Да ещё и наш конкурент Брыст насмешливо добавил. «Так вы до сих пор уверены, что хотите променять нас на это?» Я поняла, что пора брать переговоры в свои руки, так как от столь неласковой встречи мои крысаны явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Дайте нам один шанс, благородные господа маги, и узнаете, правдивы ли слухи», — провозгласила я, обращаясь только к хозяевам и игнорируя конкурента. Уверяю, вы будете очень удивлены. Такого видеть вам ещё не приходилось. Эти зажравшиеся аристократы наверняка сгорают от любопытства и готовы на всё лишь бы развеять скуку. Судя по их заинтересованным лицам, я не ошиблась. Теперь они точно захотят нас испытать. Не позорьтесь, снова вякнул конкурент. Лучше уходите сейчас. По вам же сразу видно, что ничего вы особенного не можете. Аристократы не стали вмешиваться и перевели взгляд на нас, ожидая ответа. Конечно, с таким хорошим оснащением, как у вас, особыми умениями можно и не обладать, парировала я. Брыст покраснел от злости. Вот только один вопросик, господа конкуренты. Ваша навороченная техника умеет выправлять вещи, искажённые полем? Допустим, Возьмём элементарнейшую задачу: выправить превратившийся в лужу диван и вернуть ему прежнюю форму. Я нарочно озвучила это небрежно, будто говорила о сухих пустеках. Такого никто не может, зло ответил Брыст, по крайней мере, без чудовищных затрат магии. Ох, правда? мило улыбнулась я. Ну что ж, этот ответ очень многое говорит о вашем мастерстве. Жаль, что умения нельзя купить за деньги так же легко, как и оборудование. Да? Что? Конкурент, казалось, готов был кинуться на меня с кулаками. Так, пресек наш спор хозяин дома: "Прекратить. Раз уж я принял решение вызвать эту новую службу, то пусть она делает свою работу. А если вы не справитесь и не выполните обещанного, что ж, тогда вы очень пожалеете, что решили меня обмануть". Лабери, проводи их в башню. Его сын кивнул и с интересом поглядывая на меня, пошёл вперёд. Мы двинулись следом. Мои подозрительно притихшие кресаны держались строго за мной, неужто так и рабели перед аристократами. Что интересно, у этого замка, который прикрывался для обычных людей иллюзией особняка, действительно имелись башни, их было четыре. К одной из них нас и повёл Лабери. Ну и имечко у парня. Стоило нам миновать ворота и отойти подальше от его родителей, как он тут же вступил в общение. Ты ведь соврала насчёт дивана, да? Даже я не рискнул бы восстанавливать его из такого состояния, а я-то уж явно лучше тебя магией владею. Это уж не говоря о том, что в поле искажения колдовать вообще нельзя. Магия срабатывает непредсказуемым образом. Так только хуже можно сделать. Вот ведь хам! Даже не поздоровался, ещё и тыкает мне, будто я ему прислуга какая-то. Папаша Кыц незаметно дёрнул меня за одежду, словно опасался, что я сейчас наговорю юному наглецу гадостей. Ну нет, я себе не враг. Хочется, конечно, ему пинка отдать, но это будет невероятно глупым поступком. Давайте вернёмся к этому разговору после выполнения работы, предельно вежливо предложила я. Если вдруг к этому времени у вас останутся сомнения, Я охотно их развею». «Ну-ну», — он усмехнулся, оценивающе оглядывая меня с ног до головы с таким видом, будто меня специально доставили сюда для его развлечения. «Не понимаю, на что ты надеешься. Явно же тебе не по силам то, что не по силам умелому магу. Ты ж человечка». Последнее слово он сказал с особым пренебрежением, будто ругательство. Я молча улыбнулась и развела руками, будто говоря, Что есть, то есть. Больше не придумав, что сказать, он довёл нас до одной из башен и сообщил: "Внутри не пойду. Поднимитесь по лестнице до второго этажа, там нужная вам комната, сами всё увидите". Он снова меня откровенно оглядел, хмыкнул и на свистовое пошёл обратно. Как только мы оказались в башне, на меня накинулся попаша Кыц. «Зачем ты им пообещала все восстановить? Да еще так уверена! С полем искажений никогда нельзя ни в чем быть уверенным на сто процентов. Вдруг в этот раз что-то пойдет не по плану? Мы ведь еще только испытываем твои новые способности. К примеру, в квартире ведьмы была твоя собственная магия. Может, поэтому ты с ней справилась? Здесь же все иначе. Еще и кругом антимагическая пропитка. Это все может сильно осложнить задачу, а с аристократами шутки плохи, девочка». Ему удалось меня напугать. До этого момента я почему-то была уверена, что всё получится так же легко, как в прошлый раз. Но сейчас в душе вдруг зародились сомнения, а вдруг действительно ничего не выйдет? Чужой дом, чужие чары. Ладно. Теперь-то уж поздно идти на попятный, хмуро сказала я. Давайте пробовать. Как и договорились, вы остаётесь тут на лестнице, а я поднимусь в комнату. Ага. Если вдруг ничего не выйдет, зави, хотя бы обычную работу постараемся выполнить на совесть. Может, не накажут, мрачно велел Папаша. Кажется, в мой успех он уже не верил. Я поднялась на второй этаж и увидела большую, современно обставленную круглую спальню с огромными окнами и гигантских размеров кроватью на специальном подиуме. Только сейчас мне стало в полной мере ясно, почему эти заказы считаются лёгкими. Поли искажения зацепила лишь часть помещения. Кровать, к примеру, совсем не затронула, зато шкаф, стоящий у противоположной стены, завалился на один бок, согнувшись почти пополам и глубоко, тяжко вздыхал, покачивая дверцей. А стоящий рядом столик теперь выглядел так, будто его сделали из оранжевого подрагивающего желе. Он то и дело подпрыгивал на месте, взбрыкивал ножками, отчего его столешница тряслась не переставая. больше искажённых предметов не имелось. С гудстков в воздухе висело всего штук 5, из них парочка больших, остальные мелкие. Да уж, похоже, брыст действительно неплохо наваривается на этих заказах. Работы-то их команде тут на пару минут. С них ведь восстанавливать вещи не требовали. По сути, им достаточно пропылесосить и всё. Неудивительно, что он очень не хочет отдавать выгодных заказчиков, жук такой. Шур-шур. Тут же тихонько позвала я. Питомец моментально пришёл на зов. Ну что, давай-ка приниматься за дело. Для начала проверь, есть ли тут какие-нибудь враждебные твари вроде тех злобных клякс. Мой питомец моментально сменил облик, превратившись в знакомый уже пухлый шар с жуткой пастью и щупальцами. Он радостно ухнул и принялся хаотично носиться по комнате, заглядывая во все углы, если ему по дороге попадался сгусток искажённой магии, Он его тут же с явным аппетитом поглощал. К моей радости никаких затруднений при этом не возникало. Хотя вообще-то, вот с чего я взяла, что в квартире ведьмы была только моя магия? Ведь Пырш наверняка успел выпустить хоть парочку заклинаний, чтобы защититься от нападения. Может, я и сознание не сама по себе потеряла. Так что вполне вероятно, в квартире ведьмы покуролесили мы вдвоём. Закончив с зачисткой, мы с шуршуром взялись восстанавливать вещи. Это тоже получилось вполне себе легко. Шкаф, на который присел мой питомец, сначала издал какой-то особенно длинный печальный вздох, потом пошёл по мехам и начал выпрямляться. Когда восстановление закончилось, я на всякий случай заглянула внутрь. Вдруг там мне всё пришло в форму. Шкаф оказался совершенно пуст. Интересно, а зачем он тут вообще? Для каких целей? Может, вещи тоже подверглись воздействию поля искажения и сбежали? Я как-то невольно представила себе носящиеся по особняку одичавшие брюки. Забавное было бы зрелище. Хотя аристократы, живущие в таком замке, вряд ли хранят одежду в крошечном шкафу. Скорее, у них отдельная комната должна быть отведена под гардеробную или даже отдельная башня. Пока я размышляла над загадкой пустого шкафа, Шур-Шур успел восстановить столик. «Ну, вроде всё». Я огляделась и внезапно заметила ещё кое-что любопытное. Из-под шкафа показалось и спряталось что-то узкое и серебристое, вроде крошечной змейки. «Шур-шур, там что-то определённое есть, что-то мелкое и шустрое. Сможешь поймать?» Питомец обиженно фыркнул, вернул себе прежний облик, метнулся к шкафу и нырнул под него. Не прошло и минуты, как он показался снова, крепко сжимая в зубах извивающееся серебристое тельце. Впрочем, оно почти сразу обмякло, привычно пошло помехами и через мгновение шуршор выплюнул на пол изящный браслет, виден инкрустированный бриллиантами змейки с двумя сапфирами вместо глаз. Внезапно внизу что-то с грохотало, раздался резкий голос сырща и встревоженные возгласы моих кресанов. Шур-Шур без моей просьбы стремительно метнулся к руке и обвился вокруг запястья. Он только успел застыть, когда в комнату валился пырщ, а вслед за ним брызг и хозяин дома. Мои крысаны тащились последними. «Что происходит?» — спокойно уточнила я. Все застыли возле порога с изумлением озираясь. «Работа выполнена, но я только-только отправила мою команду вас об этом оповестить». Я сказала это для того, чтобы они не удивлялись тому, что застали Крысаных на лестнице, а сама осталась здесь, чтобы убедиться, что вы примете работу. Однако вы, я смотрю, не стали дожидаться